«Когда ж ты теперь женишься?» Роман выпил стакан до дна, покосился на полуоткрытой двери горницы, за которыми вдруг утихли смех и шепот, помедил и громко сказал. «Давно собирался, да все не получалось. А теперь загадывать нечего, раз поженили меня с ружьем и шашкой». После ужина Роман пошел убирать коня. Ночь была ясная и какая-то странно гулкая. Она отчетливо доносила далекие звуки, которых он ни за что не услыхал бы днем. Прислонясь к плетню, услышал Роман, как за Оргунью гортанными голосами переговаривались китайцы, заунылно скрипели колеса припозднившегося обоза. На русской стороне с черных высоких сопок, служаек станичного выгона, долетали до него ржание и храп лошадей, звяканье бубенцов. Скоро за спиной его скрипнула дверь. Это вышли из дома Ленка и Клавка. Они спустились с крыльца, подошли к воротам и остановились, не замечая Романа. Постояли, послушали... Потом Ленка тихо спросила Клавку. — Где же это он? В ее голосе были несерпение и обида. Роману захотелось броситься к ней, но вместо этого он отодвинулся подальше в тень. — Придет, никуда не денется, — сказала Клавка. — Пойдем на лавочку. Но Ленка разочарованно тянула свое. — Этак мы и наговориться с ним не успеем. Время уже позднее. От ее слов сладко заныло у Романа в груди, облило жаром сердце. Он шагнул к девкам из тьмы, озорно посмеиваясь, и, чтобы не напугать их, тихо уведомил. — Здесь я. Через минуту они уже сидели на Меньшовской лавочке. Роман в середине, девки по краям, но разговор клеился плохо. Клавка поняла, что ей пора удалиться, и, не придумывая никакого предлога, попрощалась и ушла. Выждав, когда закрылась за ней калитка, Ленка придвинулась к Роману, играя концами полушалка, сказала. — А я про тебя нехорошее слышала. — Ты, говорят, сегодня в заводе наших аргунцев рубить помогал. Правда это? — Правда. Ленка испуганно отшатнулась от него. «Как же у тебя рука на своих поднялась?» «Они мне не свои, они белогвардейцы. Они первые начали. Один из них солдат от плеча до пояса клинком развалил ни за что, ни про что. Увидел я это и потемнело у меня в глазах. Выхватил я клинок из ножен и полетел на него. А моего хотели, да разве к пьяному подступишься? Матерится он, о чем свет стоит, и клинком машет. Разъявились тогда солдаты и подняли его на штыки. «Мой отец тебя шибко ругает. Да откуда вы узнать-то об этом успели?» Ленка объяснила, что отец узнал обо всем от мобилизованных челбутинцев, приехавших вслед за Романом провести дома перед походом ночь. У убитого казака была в Челбутинском целая улица родни. Помолчав, она сказала, что с меньшовской лавочки лучше уйти в другое место. О приезде Романа в станице уже знают, если весть об этом дойдет до родственников убитого, то ему живым назад не выбраться. Рассказывая, Ленка стала дрожать, как в лихорадке, и понизила голос до шепота. Роман попробовал ее успокоить удержать на лавочке, этого требовало его самолюбие, хотя рассудок был согласен с Ленкой. Но она не сдалась, она встала с лавочкой взяла его за руку. — Пойдем, а то я сейчас же домой убегу. Роману пришлось согласиться. Ленка повела его по проулку на зады Меньшовской усадьбы. Скоро они очутились на обрывистом берегу Аргуни и пошли вверх по течению. Берег, постепенно подымаясь, превратился в небольшую крутую сопку, заросшую дикой яблоней. Роман узнал присутствие яблони по нежному запаху ее голых, но уже оттаявших на солнце ветвей. Выбрав поудобнее место, расположились они в яблоневой рощице и стали глядеть на реку. От нее ощутимо веяло холодком и сыростью, и в чернильных ее глубинах мерцали отраженные звезды. Роман накрыл Ленку полой шинели, прижал к себе и спросил о том, ради чего ехал к ней. — Ждать меня будешь? — И так четыре года ждала. Да куда же больше? Пока службу не отслужу. А захочешь ли ты после службы глядеть на меня? Я кто той поре состариться успею. Не состаришься. Ленка промолчала. Роман услыхал, как она бурно и порывисто дышит, тяжелее обвисая в его руках. Вдруг она схватила его за шею, жадно потянулась к его губам. — Не хочу я вперед загадывать, не хочу, — утвердила она в каком-то иступлении и опаляющей слова. «Мой ты! Я сейчас хочу тебя на пять лет вперед отлюбить!» И с закрытыми глазами искала его губы. Неузнавая махрипшим голосом, теряя самообладание, Роман нашел силы спросить ее, а не раскаешься? «Никогда, ни за что!» Алый отцвет заре играл в реке, когда они оторвались друг от друга. Ленка взглянула на реку, на небо, схватила Романа за руку. Вот и жена твоя невенчанная и расплакалась. А через минуту, когда еще на ресницах ее висели слезы, улыбнулась и принялась осыпать поцелуями его лицо, глаза, губы. Он отвечал на каждый ее поцелуй и был горд от сознания, что имеет теперь на Ленку хозяйские права. И хотя она ни о чем не спрашивала его, он, чувствуя себя виноватым перед ней, сказал, покажи буду я радоваться и гордиться, что люб я тебе Ленка ничего не ответила ему на это. Она вытащила из блузки булавку и сказала, «Дай-ка мне левую руку». Он подал. Она взяла и проколола ему указательный палец, и, когда выступили на месте укола капельки крови, припала к ним губами и выпила их. Потом подала булавку Роману и заставила его сделать то же самое с ней. — Зачем это, — немного погодя, — спросил Роман. — поверье есть одно, только ты не смейся. Я от нашей бабушки слыхала. Если, говорит, в первую ночь муж и жена возьмут и выпьют друг у друга по капле крови, то век живут в любви и радости, дети у них будут кровь с молоком. Только делать это надо в чистом поле на утренней заре. Поглядела я на Зорьку и припомнила это. Уже светало, когда расстались они у ворот Ленкиного дома. На прощание Роман сказал, что в его семье в любое время с радостью примут ее, если что случится. Он обещал писать ей при всякой возможности через Меньшовых. В обратный путь из станицы он выехал при сером свете в утро. Несмотря на бессонную ночь, не чувствовал он усталости и прямо держался в седле. От ворот Паскотина с бугра последний раз оглянулся он на гордовский дом, послал прощальный привет Аргунии, яблоневой рощице, где скоротал незабываемую вешнюю ночь. Алешка Чапалов, Петька Кустов и Митька Коргин поехали ночевать к купцу Демидову. Алешка, помахивая столбовой нагайкой, тихо говорил. — Дела отворятся. Жалко казаков. Не вытерпели и влипли. — Батареец-то молодец, — сказал Петька. — Побольше бы таких, так давно полетели бы комиссары вверх тормашками. Следует за него Ромке с тимошкой пулю в затылок всадить. Петька помолчал, потом тихо, почти шепотом произнес. — Знаете, ребята, меня хоть и мобилизовали, а все равно я товарищем служить не буду. При первом же удобном случае к Атаману Семенову перебегу. Я еще сведу кое с кем счеты за папашу. — Я тоже верой и правда служить не забираюсь. Черт, с два! Мне больно интересно лоб за заразную сволочь под пулю подставлять. Мой отец недаром лучшего коня заседлал. Говорил он мне, чуть что, сразу перебирайся на ту сторону. Там за свое кровное воевать будешь. — Ясно. Значит, будем готовиться. Купец Демидов, высокий благообразный старик с апостольской бородой, встретил их в ограде. — А, вояки наехали. Здравствуйте, здравствуйте. Присягнули, значит, на верность большевикам. Что ж, повоюйте, повоюйте. Туго большевикам приходится. — Мы им служить не забираемся. Не смейся, дядя, — сердито обрезал Алешка. — Ой, да ты потише говори. Я ведь, братец, пошутил. Только ты потише. Не ровен час, услышат какой-нибудь зловредный человек, так сразу со света сживут. Лучше в доме об этом мы обо всем поговорим. В утемной прохладной столовой, усадив Алешку и Митьку с Петькой за стол, на котором оставал пузатый никелированный самовар, на черненном серебре подноса Демитов прикрыл все двери. — Теперь закусывайте, чуевничайте, да будем разговаривать. А ты знаешь, Алеша, кто у нас здесь был недавно от Семенова? — Кто? — Помнишь, у вас стоял на квартире войсковой старшина беломестных, когда в Мунгаловском перед войной кадровцев учили? — Еще бы не помнить. — Помнишь, Петька, толстый такой, ты ему землянику носил продавать? — Помню. — Так вот, братцы мои, этот самый беломестный и приезжал сюда с семеновцами. Пять человек их было, кони у них прямо картинки — Вооружены до зубов. И маузеры, и гранаты, всякая всячина. Да и сами-то все как на подбор. Одно слово — гвардейцы. Неделю они у меня тайны жили. — Зачем приезжали-то? — попроведовать На жизнь нашу непутевую посмотреть, настроение цистанишников узнать. — Вот бы хорошо его увидеть. — Даст бог и увидишь. Он мне тут многое порассказал. Семенов, говорит, теперь по-настоящему оперился. — Голыми руками не схватишь, обжечься можно. Япония ему помогает, навезли, говорят, в Маньчжурию и пушек, и пулеметов, и обмундирование всякого разного. Все солдаты и казаки заграничной справящей галяют. Вам, по-моему, сразу же надо к нему подаваться, так оно вернее будет. — Мы и сами об этом думку держим. — Их хорошо делаете. — Я за папашу еще расплачусь. Так расплачусь, что чертям тошно станет. Первому мутишке косых красные сопли пущу. — Это не он ли нынче помогал комиссарам казаков вязать? — Он самый. Да не он один. У него и друзья-приятели есть. Такие же волки. — Ой, начеку вам, ребятушки, надо быть. В оба за ними смотрите, а то они вас в момент пришить могут. — Это мы посмотрим, дядя. Мы ведь тоже стрелять умеем. Мы постараемся, чтобы нам впредь довелось стрелять по ним. — Да это бог. Об этом и день и ночь молиться буду. А теперь давайте спать. Утром раненько надо вставать, — сказал Демидов, поднимаясь со стула. В один из последних майских дней головная четвертая сотня второго аргунского полка из мунгаловцев и орловцев под командой Тимофея Косых подходила к одной из степных станиц. Дорога шла по выжженным волнистым увалам. Седые орланы кружились над степью. На увалах у красноватого щебня нор рыжими столбиками торчали любопытные сурки, тревожно перекликаясь. Дорога вывела на голы бесплодных ребет. Одолев подъем, сотня остановилась на самом гребне на короткий десятиминутный отдых. Здесь веял легкий вершинный ветер. Далеко-далеко внизу, в текучем горячем мареве, была видна станица. В самой гуще ее построек жарко горела серебряная звезда, цинковая крыша какого-то дома. Ближе синели озера, неоглядно волновались увалы, сирел мелкорослый тальник За тольниками, как мухи, на хлебном ломте рассыпались стада. — Можно закурить, — весело разрешил Тимофей. С конем на поводу присел он у обочины пыльной дороги. Из нагрудного кармана Суконова Френча вынул черный шелковый кисет расшитый колосьями васильками. — Успел кому-то закрутить голову, — рассмеялся Иван Гагарин. — А ведь жил как будто совсем по монашье. Лавка-ач. — Ну что ж, разобьем вот золотопогонников, да на радостях и свадьбу справим. Дай-ка поглядеть подарочек. — Даром не давай, за погляд три рубля, — вмешался Роман. — Отвяжитесь вы все, — рассеянно отмахнулся Тимофей и спрятал заветный кисет Он вспомнил свою последнюю встречу с Феней старой мельницей на берегу Драгоценки. Она полоскала белье, когда он приехал выкупать перед походом коня. — Откуда едешь тише? — потупе спросила Феня. — Заимки. Завтра воевать уезжаем, слышала? — Как вам не надоела эта проклятая война? — вдруг сердито спросила фени Не успели дома пожить и опять на войну. Без вас там не обойдется, что ли? — Обошлись бы, так не поехали бы. Ждать-то меня будешь? — Обожду. Куда от тебя денешься? «Ну и спасибо», — горячо сказал Тимофей. В курчавых кустиках тольника за широким мельничным руслом простились они. вывел Тимофей из-за рассерженный голос Гагарина. «Да ты хоть дай закурить, холера этакая, а то подразнил-подразнил своим кисетом да и оставил с носом». «Разве?» — удивился Тимофей. «Такая оказия. На, закуривай». В это время, глядевший в сторону станицы Роман, закричал. «Тимофей, гляди-ка, там не как наших обстреляли». Тимофей вскочил, заслоняясь ладонью от слепящего солнца, взглянул под хребет. Ушедший за это время далеко вперед разъезд под командой Мурзина, рассыпавшись по степи, наметом возвращался назад к подошве хребта. Ветерком донесло скороговорку оружейной стрельбы. — По коням! Сотня, лязгнув стреминами и клинками, четко выполнила команду. Молодые, еще не нюхавшие пороха казаки стали известково белыми. Алешка Чапалов долгое время не мог найти носком сапога стремя. Съезжайте с хребта шагов на тридцать, могут обстрелять. Роман, осторожно вытягивая голову, стал смотреть вниз. Там у похожих на букву «П» ворот Паскотина появились муравьи мелкие люди. Они бежали от ворот под бугор. Через минуту из-под бугра вымахнула на дорогу конная группа человек в двадцать и стала стремительно уходить к станице. Тут он услыхал взволнованный голос Тимофея. Тимофей спрашивал низкорослого расторопного казака Широглазова из Орловской. — У тебя добрый конь? — Ничего. Поедешь донесением к командиру полка. Передашь ему на словах, что наш разъезд столкнулся с разъездом противника. Станица, по-видимому, занята. Сотня будет наступать, чтобы выведать силы противника боем. Понял? Понял. Ну так шпарь вовсю! Сотня стала спускаться с хребта к Паскотине. Из соседнего узкого и кривого распадка появился Мурзин с разъездом. Взволнованный и серьезный он подскакал к Тимофею. Чуть было парень и влип. Посыпали нам перцу на хвост. Все живы? Да вроде все. Только у Гришки на коня малость поранили. Надо было лучше смотреть. Смотрели? Только там у ворот ров здоровенный. Они в нем и затаились. Хорошо, что ближе не подпустили, а то бы всем крышка. Но в валах перед станицей замаячили конные. Вот они, вот они закричали разом множество голосов. Сотня спешилась, развернулась в цепь. Коноводы сгрудились под рыжим обрывистым бугром, из которого выбивался холодный и ясный, как детские слезы, ключ. В светлой и томительной тишине благодатного майского полдня короткими перебежками начала наступление сотни. Невидимый враг таился на дальних, мглисто-синеющих увалах, и то, что он ждал, не стреляя, было особенно невыносимым. Алешка Чапалов, перебегавший справа от Романа, присел за кустом прошлогодней жесткой колючки. — Чего расселся? Вперед — вперед! — закричал на него Роман, содрогаясь от какой-то жестокой радости. — Ногу смозволил я. — Идти не могу. Переобуться мне надо. Нашел время переобуваться. — Ты у меня, дурака, не валяй! — Ей-богу же, не могу идти! — плаксивым голосом тянул Алешка, не собираясь вставать. Роман рассверепел. Он упал на колени, вскинул винтовку и стал целиться Алешке в лоб. — Ты купеческий недоносок! Или ты у меня пойдешь, или застрелю, как собаку! Алешка торопливо поднялся. С молочно-белым лицом, с трясущимися губами пошел вперед. И все время, пока не нагнал цепь, трусливо оглядывался на Романа. Похоже на хлопок бича донесся далекий выстрел. Потом еще один, потом сдвоило, и вдруг застучало часто-часто, словно проехал там кто-то во весь карьер на гремучей телеге по острым и звонким дорожным камням. Тонко посвистывая пролетели высоко первые пули. Сотня залегла на плоской песчаной вершине увала, похожей на множество других вершин, плавно вздыбленной горькой степной земли. Началась ожесточенная беспорядочная стрельба. Молодые казаки с серьезными серыми лицами выпускали обойму за обоймой, они мстили врагу за пережитое чувство страха. Вдруг мглистая даль тяжело вздохнула, колыхнулся текучий мерцающий воздух, с беженым сверлящим воем пролетел снаряд и ударился в бурый рыхлый увал за цепью. Высокий коричневый столб песка, опоясанный огненной фольгой, поднялся на том месте. Через минуту такой же яростно повитый удушливым пламенем столб встал перед самой цепью, закрывая солнце. И страшную песню смерти пропели над плоской вершиной осколки японской шимозы. Первым заползал в смертельных судорогах, закричал нечеловеческим голосом краснощеки Васька Сараев, вечный Орловский Батрак. Острозубый ржавый осколок шимозы перебил ему обе ноги. Хватая короткими остывающими пальцами сизый щебень, Васька надсадно громко выл. «Ой, братцы! Ой, братцы, пить! Дайте же пить!» Трудно и медленно расставался Васька с жизнью, поливая своей кровью голый увал. К нему подползли Роман и Данил Коммерсанов. Они подхватили его под руки и стали стаскивать затаенный изумрудно-зеленый ложок. Потухающими глазами Васька посмотрел на Романа. — Не таскайте, так мне хуже, все равно пропал я. Лучше добейте меня, прекратите мою муку. — Мы еще у тебя на свадьбе паре гулять будем, — утешал, как умел Роман, стискивая зубы, чтобы самому не разрыдаться сотни стало отходить к коноводам прикрываясь канавами и лощинами выручил ее подоспевший полк он далеко протянулся к югу незамеченным перевалил хребет развернулся и бросился на станицу в конном строю семеновцы не принимая боя поспешно отступили на юго запад богатая степная станица была пустой словно пронеслась по ней страшная моровая язва и начисто рот человеческий только в одной покосишейся на бокок у крошечного окошка сидел пучеглазый старик «Дедушка, куда же у вас народ одевался?» — спросил его командир полка Фрол Балябин. «Убегали, сынок?» «Куда?» «Неизвестно куда». «За семеновцами? Ведь им про вас наговорили, что не люди, вы, а звери. Идут, мол, и всех, кто казачьего роду племени, сосвету сживают. Тут, конечно, паника страшенно поднялась. Начал народ кому куда любо подаваться. Все побросали. У меня тоже сын с невесткой уехали. Никак я их дураков таких уговорить не мог. Словно ума разум рехнулись». «А ты как же остался?» «Очень просто. Взял, да и остался. Я ведь еще в своем уме. Вы Семенова-то, может, в Китай угоните?» «Куда тогда наши беженцы денутся? Выходит, и им туда же надо подаваться, а там пирогами кормить не станут. В таком разе уж лучше дома умереть». «Не умрешь, дед, не бойся. Никто тебя не подумает тронуть. Я и сам теперь это вижу». Про вас говорили, что у вас на лбах антихристовы звезды, что будто бы среди вас все больше люди не русской веры, а тут вроде что не парень, то русский. — Как видишь, дед? — Да вижу, вижу. Вы, товарищи, может, чаю испить желаете? В таком разе слезайте. — Это можно. Мы, признаться порядком, подморились. Четвертая сотня остановилась напротив белой станичной церкви. Нигде не было видно ни души. В закрытых дворах жалобно мычали голодные коровы, телята угорело метались в стайках. Когда казаки начали разъезжаться по домам, Балябин обратился к ним. Население товарищей все поголовно бежало. Золотопогонники их здорово напугали большевиками. Предупреждаю, чтобы никто не смел барахлить. Можно брать только воду на чай и больше ничего. Если кто из вас ослушается, пускай на себя пеняет. Романы человек 10 монголовцев заехали в новый пятистенный дом с обшитыми в тёс углами, с зеленой железной крышей. На кухню, куда зашли казаки, только что протопилась печь. На крашенном охре-залавке стояла большая квашня. Белое пышное тесто в ней давно поднялось и выпирало через края. Куски его то и дело шлепались на пол. Их торопливо пожирала забравшаяся в кухню ушастая, тупорылая свинья. В горнице красный половик клинками был изрезан на ленты. На полу валялись загаженные и стоптанные фотографические карточки и вымазанные скотским дерьмом иконы. Ярко начищенный медный самовар с проколотым боком приткнулся у порога.